Возможно, единственным ответом, которому он бы поверил. «Да, невесело весело», — отрешенно проговорил учитель. «Ты был моим самым многообещающим учеником. Лучшим, я бы сказал, за последние два десятка лет. Мне будет жаль, когда ты сломаешься и пойдешь по слепому пути. Но мир сдвинулся с места». «Грядут скверные времена». Мальчик молчал. Он вряд ли бы сумел дать какое-то связное объяснение, если бы его попросили о том напрямую. Но впервые за всё это время его пугающая улыбка слегка смягчилась. «И всё-таки есть право крови», — продолжал Корт. «Невзирая на бунты и чёрное колдовство на Западе, кровь сильнее». Я твой вассал, мальчик. Я признаю твое право всем сердцем и готов подчиниться твоим приказам, даже если то будет в последний раз. И корт, который бил его и пенал сёк до крови, ругал, на чём свет стоит, насмехался над ним, как только не обзывал, даже прыщом сифилитиком, встал перед ним на одно колено и склонил голову. Мальчик протянул руку и с изумлением прикоснулся к загрубевшей, но уязвимой плоти на шее наставника. «Встань, вассал, и примиримся в любви и прощении». Корт медленно поднялся, и мальчику вдруг показалось, что за застывшей натянутой маской, в которую теперь превратилось лицо учителя, скрывается неподдельная боль. «Только это...» «Напрасная трата. Мне будет жалко тебя потерять. Отступись, глупый мальчишка. Я нарушу свою же клятву. Отступись и обожди!» Мальчик молчал. «Хорошо. Как ты сказал, так и будет. Теперь голос Корта стал сухим, деловитым. «Даю тебе ровно час. Выбор оружия за тобой». «А ты придёшь со своей палкой?» «Как всегда». «А сколько палок у тебя уже отобрали, Корт?» Это было равносильно тому, чтобы спросить, сколько мальчиков-учеников из тех, что вошли во двор на задах большого зала, вышли оттуда стрелками. «Сегодня её у меня не отнимут», — медленно проговорил Корт. «И мне правда жаль». Такой шанс дается лишь раз, малыш. Только раз. И наказание за излишнее рвение такое же, как и за полную несостоятельность. Разве нельзя обождать?» Мальчик вспомнил мартина как он стоял, возвышаясь над ним. Его улыбку и звук пощечиной за закрытой дверью. «Нет, нельзя». «Хорошо». «Какое оружие ты избираешь?» Мальчик молчал. корт растянул губы в улыбке, обнажив кривые зубы. «Для начала вполне даже мудро. Стало быть, через час. Ты хоть понимаешь, что, скорее всего, ты уже никогда не увидишь своего отца, свою мать и своих братьев пока?» «Я знаю, что значит изгнание», — тихо ответил мальчик. «Тогда иди и подумай, и вспомни лицо своего отца, хотя тебе это уже не поможет». Мальчик ушёл, не оглядываясь. Шесть. В погребе под амбаром было обманчиво прохладно, сыро. Пахло влажной землёй и паутиной. Лучи вездесущего солнца проникали даже сюда, сквозь узкие пыльные окна, но тут хотя бы не чувствовалось изнуряющей дневной жары. Мальчик держал здесь сокола, и птицу, похоже, это впал не устраивало. Теперь Давид состарился и уже больше не охотился в небе. Его перья поутратили былой блеск, а ещё года три назад они так и сияли. Но взгляд оставался пронзительным и неподвижным, как прежде. Говорят, нельзя подружиться с соколом, если только ты сам наполовину не сокол. Одинокий, временный обитатель земли, без друзей и без надобности в друзьях. Сокол не знает, что такое мораль и любовь. Теперь Давид стал старым соколом. И мальчик очень надеялся, что он сам тоже сокол, но молодой. «Привет». Он протянул руку к жердочке, на которой сидел Давид. Тот перебрался на руку мальчика и снова застыл неподвижно, как был, без клобучка на голове. Свободной рукой мальчик залез в карман и вытащил кусочек вяленого мяса. Сокол проворно выхватил угощение из пальцев парнишки и проглотил. Мальчик осторожно погладил Давида. Корт бы, наверное, глазам своим не поверил, если бы это увидел. Но ведь он не поверил и в то, что время Роланда уже наступило. «Скорее всего, ты сегодня умрёшь», — сказал он, продолжая гладить сокола. «Мне, похоже, придётся тобой пожертвовать, как теми мелкими пташками, на которых тебя обучали. Помнишь? Нет? Ладно, неважно. Завтра с соколом стану я, и каждый год в этот день я буду стрелять в небо, в памяти тебе». Давид сидел у него на руке, молча и не мигая, безразличный к своей жизни и смерти. «Ты уже старый», — задумчиво продолжал мальчик. «И, может быть, ты мне не друг. Ещё год назад ты предпочёл бы мой глаз этому куску мяса, верно? Вот бы корт посмеялся. Но если мы подберёмся к нему, если мы подберёмся к нему поближе, и если он ничего не заподозрит, «Что ты выберешь, Давид? Спокойную старость или всё-таки дружбу?» Давид не ответил. Мальчик надел на сокола клобучок и подобрал привязь. Они поднялись из подвала и вышли на свет. СЕМЬ Двор на задах большого зала — это на самом деле не двор, а узкий зелёный коридор между двумя рядами разросшейся живой изгороди. Ритуал посвящения мальчиков в мужчины проходил здесь с незапамятных времён, задолго до корта и даже его предшественника Марка, который скончался именно здесь, от колотой раны, нанесённой слишком усердной и рьяной рукой. Многие мальчики вышли из этого коридора через восточный вход. Вход, предназначенный для учителя, вышли мужчинами. Восточный конец коридора вёл к большому залу, к цивилизации и интригам просвещённого мира. Но ещё больше ребят, окровавленных и избитых, вышли отсюда через западный вход, предназначенный для мальчишек, и остались мальчишками навсегда. Этот конец коридора выходил к горам и к хижинам поселенцев, за которыми простирались дебри дремучих лесов. За лесами был Гарлан, а ещё дальше — пустыня Моханы. Те мальчишки, которые становились мужчинами, переходили от тьмы и невежества к свету и ответственности за других. А тем, которые не выдержали испытания, оставалось одно — изгнание навсегда. Коридор был зелёным и ровным, как площадка для игр, длиной ровно пятьдесят ярдов. Точно посередине располагался узкий участок голой земли. Это была черта, разделявшая мальчиков и мужчин. Обычно у каждого входа толпились возбуждённые зрители и взволнованные родные, поскольку, как правило, день испытания объявлялся заранее. Восемнадцать — это был самый обычный возраст для испытуемых, Те же, кто не решался пройти испытание до 25-ти, становились свободными землевладельцами и очень скоро про них забывали. Про тех, кто не нашёл в себе сил встретить лицом к лицу этот жестокий выбор — всё или ничего. Но в тот день не было никого. Только Джейми Декари, Катберт Олгуд, Алан Джонс и Томас Уитман. Они столпились у западного входа для мальчишек и ждали там, затаив дыхание и не скрывая страха. «Оружие, кретин!» — прошипел Кадберт, и в его голосе явственно слышалась боль. «Ты забыл оружие!» «Не забыл», — сказал Роланд. «Интересно», — подумал он, — «а в главном здании уже знают? Знает ли мать и Мартен?» «Отец сейчас на охоте и вернется еще не скоро. Не раньше, чем через несколько дней». И Роланду было немного стыдно, что он не дождался его возвращения, потому что он чувствовал, что отец, если даже бы и не одобрил его решение, то уж понял бы наверняка. «Корт пришёл?» карт уже здесь!» — донёсся голос с противоположного конца коридора, и Корт вышел вперёд. Он был в короткой бойцовской фуфайке и с кожаной лентой на лбу, чтобы пот не заливал глаза. В руке он держал боевой посох из какого-то твёрдого дерева, заострённый с одного конца и напоминающий лопасть весла с другого. Не тратя времени даром, он затянул улетанию, которую все они, невольные избранники по крови, ещё со времён Эльда знали с самого раннего детства. Учили её к тому дню, когда они, быть может, станут мужчинами. «Ты знаешь, зачем ты пришёл, мальчишка?» Я знаю, зачем я пришел. Ты пришел как изгнанник из дома отца своего. Я пришел как изгнанник. И он будет изгнанником до тех пор, пока не одолеет Корта. Если же Корт одолеет его, он останется изгнанником уже навсегда. Ты выбрал оружие? Я выбрал оружие. И каково же твое оружие? Это было исконное право учителя. Его шанс приготовиться к бою в зависимости от того, какое оружие выбрал ученик. Прощу, копье, сеть или лук. Мое оружие — Давид. Корт запнулся всего лишь на долю секунды, но он все равно удивился, потому что не ожидал ничего подобного. И это было хорошо. Может быть, хорошо. Ты готов выйти против меня, мальчишка? Я готов. Во имя кого? Во имя моего отца. Назови его имя. Стивен Дискейн из рода Эльда. А теперь к бою. И Корд пошел на него по коридору, перекидывая свою палку из руки в руку. Мальчики встрепенулись, как стайка испуганных птиц, когда их товарищ... Теперь уже старший товарищ Дандин шагнул ему навстречу. Моё оружие, Давид, учитель. Понял ли Корт? Если да, то, возможно, уже всё потеряно. Теперь всё зависело от того, как сработает эффект неожиданности и ещё от того, как поведёт себя сокол. А вдруг Давид будет равнодушно сидеть у него на руке, пока корт вышибает ему мозги своей тяжёлой палкой, а то вовсе бросит его и взлетит высоко в жаркое небо? Они сходились, каждый пока на своей стороне от черты. Мальчик, не дрогнувший рукой, снял с сокола клобучок. Клобучок упал в зелёную траву, и корт сбился с шага. Мальчик увидел, как Корт быстро взглянул на птицу, его единственный глаз широко распахнулся от удивления и запоздалого понимания. Да, теперь он все понял. «Ну ты, придурок!» — едва ли не простонал Корт, и Роланд вдруг разозлился, что его так обозвали. «Возьми его!» — крикнул он и вскинул руку. И Давид сорвался с руки и взлетел, как безмолвный живой снаряд. Короткие крылья взмахнули один раз, другой — третий. И вот уже когти и клюв впились корту в лицо. Брызнула кровь. «Давай, Роланд!» — в выступлении выкрикивал Кадберт. «Первая кровь! Первая кровь у меня на груди!» Он ударил себя кулаком в грудь с такой силой, что синяк сошел только через неделю. Корт отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Тяжелый посох взметнулся, но тщетно ударил он только по воздуху. Сокол превратился в трепещущий смазанный комок перьев. Мальчик рванулся к поверженному учителю, выставив руку перед собой твердым клином, локтем вперед. Это был его шанс, быть может, единственный шанс. Корт чуть было не увернулся. Сокол закрывал ему почти весь обзор, но тяжёлая палка опять поднялась затупленным концом вперёд, и Корт хладнокровно прибег к единственному из оставшихся у него в арсенале приёмов, который мог бы переломить ситуацию в его пользу. Он трижды ударил себя по лицу, безжалостно напрягая мускулы. «Давид упал» исколеченный. Одно крыло бешено билось о землю. Его холодные, немигающие глаза хищника впились яростным взором в окровавленное лицо корта, где незрячий глаз слепо и страшно таращился из глазницы.